— Вот сводка за ночь, сэр, — сказал усач, кладя небольшую стопку распечаток на стол шута. — Отлично, — сказал шут, и лицо его светилось улыбкой. — Из штаба легиона что-нибудь есть? — Я думаю, что ничего необычного, сэр, — сказал усач решительно. В настоящее время ни для кого не было секретом, что капитан ждал повышения по службе. Он также знал, что слухи так и не становились реальностью, несмотря на то, что ходили они с момента прибытия роты на Зиновью. Нередко усач задавался вопросом, а не сказать ли капитану, что надежды его беспочвенны, скорее всего, пока генерал Блискрик сидит на своем месте? Возможно, и так. Но у Сачу не хватало смелости разрушить надежды капитана. Лицо шутто помрачнело, но он быстро успокоился и вернулся Грелу. — Рапорт о ночном инциденте закончен? — спросил он. — Нет, пока, сэр, — сказал Сач, встав по стойке смирно. — Он мог бы позировать для рекламных плакатов региона. Настолько образцовой была стойка. — Нам нужно время, чтобы обследовать каждый квадратный сантиметр земли. Скорее всего, это ранее неизвестный вид местной фауны. Шут постучал пальцами по столу. — Да, возможно, и так, — подвел итог он. — Но странно, что мы не видели его раньше, если это действительно животное. Патрулирование ведется каждую ночь, и ничего подобного раньше замечено не было это может быть сезонное явление сэр предположил бикер. мы здесь находимся меньше года и не могли наблюдать всех явлений нормальных для местной фауны правда согласился шут, но летный лейтенант кв сказал что не знает ни одного похожего животного, что и требовалось заказать сэр сказал Бикер. Налетный лефтенант в силу специфики образования не натуралист, а военный. Также он родом не из этой части планеты. Он легко может ничего не знать об этом животном. Не лишено смысла, сказал Шут. И тем не менее, если бы поиски увенчались успехом, я не огорчился бы. А так придется высылать патрулей в пустыню, чтобы посмотреть, что там может твориться. А мне не хотелось бы делать так, не будучи уверенным в безопасности людей». «Сэр, вы позволите?» — сказал Усач, и, не услышав возражений, продолжил. «Если по какой-либо причине эти огни опасны, я не вижу ничего, что делало бы их безопасными днем». Если поисковая группа ничего не найдет днем, я бы послал еще одну ночью. Безопасность лагеря превыше всего, сэр. Спасибо, усач. Не оценю твое предложение, сказал Шут. Он прошелся по комнате в раздумии, затем повернулся и сказал, на самом деле неплохо бы разработать план. Во-первых, Но тут раздался звонок его наручного коммуникатора. «Да, мамочка, что случилось?» «Красный режим, сладенький!» Раздался знакомый голос с нетерпением, чего шуту никогда прежде не слышал. «Красный режим?» Переспросил он, почувствовав себя глупо. «Ну, это же значит...» Ответ мамочки рассеял все сомнения. Paiska ay kamandit ng ustine at